Глава 27. Утром София и Джейн отправились в центр Бата в надежде найти какую-нибудь подсказку. «Мой муж, Джек, ваш пра пра пра пра пра пра пра пра пра пра кто то сказала София, когда они свернули на рей луис «Сколько раз я сказала «пра»?» «Восемь», — ответила Джейн. «Нет, неправильно». «А сколько раз было бы правильно?» «Не знаю, но точно не восемь. В общем, он ваш родственник». У Джейн ёкнуло сердце. «Правильно ли я понимаю, что по этой земле ходит мой потомок, моя плоть и кровь?» «Ага. Кстати, он красивый», — ответила София. «Он происходит и из наших остинов? Из гэмпширских?» «Именно, — говорю же, — он ваш родственник, Джейн. У него есть тридцать ваших писем, которые он хранит в лондонском доме, в обувной коробке на чердаке». Не понимаю, мои письма хранятся у вашего мужа, но почему? Ему их мать оставила это коллекционная ценность. Джейн задумалась: Чей же он сын? Вернее, чей праправнук? Ее собственный. Означало ли это, что она вернется в свое время, выйдет замуж и произведет на свет дитя? Этот ребенок и его дети будут проявлять осмотрительность при вступлении в брак? и усердно печься о своем потомстве, вследствие чего через много поколений появится красавец по имени Джек. Так чьей же женой она станет? «Если я не ошибаюсь, он потомок Джеймса», — ответила София. Джейн разочарованно кивнула. «Да, одного из моих братьев так зовут. То есть Джек — ваш много раз внучатый племянник». Джейн охватила уныние. Впрочем, если муж Софии оказался непрямым ее потомком, это не значило, что нет прямых. «Есть ли между нами какое-нибудь сходство? Могу ли я на него взглянуть?» — спросила она. «На кого?» «На вашего мужа. Он живет здесь, в бате?» «Нет, мы разошлись». София сглотнула и потупилась. «О!» — ужаснулась Джейн. «Мне так жаль». «Нечего жалеть», — сказала София и отвернулась. Однако Джейн успела разглядеть на ее лице беспокойное выражение боли, смешанной с надеждой. Что тут было ответить? Джейн не знала людей, чей брачный союз распался при живом супруге. Таких, кого ко второй половине привязывала лишь ненависть или неверность, она повидала достаточно, но никто из них не решался разорвать постылые узы. «Может, мы зайдем на съемочную площадку?» — сказала София и постаралась улыбнуться. «Джек снимает фильм по вашему роману». «Фильм? Ну да, кино. Это как театральный спектакль, только еще эффектнее». В одну секунду Джейн испытала такой прилив восторга, смущения и любопытства, что ей захотелось на минутку присесть. «Пожалуй, я бы с удовольствием посмотрела», — сказала она. Между тем они вошли в желтое каменное здание, где была такая же самоходная лестница, как в метрополитене. «О, с этим приспособлением я уже знакома!» — радостно воскликнула Джейн. «Взгляните!» Она запрыгнула на ступеньку и слегка покачнулась, но удержала равновесие. «Неплохо!» — похвалила София. Они поднялись на третий этаж и вошли в большую комнату, заполненную книгами. «Библиотека!» — улыбнулась Джейн. «Кому она принадлежит?» Плепсу, то есть всем желающим». Это было что-то совершенно новое. Раньше книги привозились в деревню на телеге, и люди могли одалживать их на неделю. Библиотеки же принадлежали богачам. Эдвард, брат Джейн, получил в наследство от Найтов прекрасное книжное собрание, которым сам не пользовался, зато сестра всякий раз, когда приезжала к нему погостить, целыми днями пропадала в этой сокровищнице, поглощая том за томом. «Поразительно! Да чего много книг в 21 веке!» — заметила Джейн. Какой-то человек в лохмотьях подошел к Софии и толкнул ее локтем. Вы понравились мне в докторе Живаго, сказал он. От него пахло гнилым картофелем. Не люблю отказываться от комплиментов, и все-таки. В докторе Живаго снималась не я, а Джули Кристи, ответила София, закатив глаза. Она там просто красотка. Можно селфи. Одной рукой незнакомец обнял Софию, а другую вытянул перед собой. «Но у вас же нет телефона». «Нету». Он опустил руку. «Тогда автограф». «А бумага и ручка у вас есть?» «Тоже нет». Он уставился в пространство. София вздохнула. «Мы идем к стойке информации. Если пока мы там, вы найдете какой-нибудь листок, я вам его подпишу. Всегда приятно встретить поклонника». женщина ушли. «Вы знамениты, София», — сказала Джейн. «Я и прежде замечала, что люди на улице смотрят на вас и даже показывают пальцами». София кивнула. «Я актриса». «Как удивительно!» «Актер несчастный, что час свой чванится, горит на сцене». Примечание. Уильям Шекспир, Макбет. Акт пятый, сцена пятая. Конец примечания. «Вы играли Офелию? Играли Электру?» «Было дело», — улыбнулась София. Потом, когда я прославилась, мне стали предлагать другие роли. Инженю, сексуальных подружек-суперменов, проституток с золотым сердцем. Ну а теперь мне за 35, и я играю крикливых теток и бабушек. Вот как. Однако у вас по-прежнему есть ремесло, и вы зарабатываете им себе на хлеб? На хлеб? Джейн, у меня шесть бассейнов на разных виллах. В некоторых из них я даже никогда не плавала. Джейн покачала головой, не веря собственным ушам. «До сих пор я не встречала женщины, которая обеспечивала бы себя своим собственным трудом, а теперь это позволено всем или только актрисам?» София пожала плечами. «Женщины могут быть кем угодно — врачами, юристами, мусорщиками, кем захотят. Нам платят меньше, чем мужчинам». Она фыркнула. но все всё-таки платят». Когда Эдварду, который имел привычку ковыряться в ухе, а потом облизывать палец, исполнилось 12 лет, его взяли под свою опеку Найты, бездетные богатые родственники преподобного Остина. Сильно уступая Джейн и в математике, и в языках, и просто в остроумии, Эдвард превзошел ее только одним — родился мужчиной. А этот талант ценился превыше всех прочих. К 25 годам он уже получил в наследство три имения, которые приносили ему 10 тысяч годового дохода. Джейн к тому же возрасту не унаследовала ничего. В тот единственный раз, когда она осмелилась заговорить о своем желании самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, Эдвард объявил ее распутной женщиной. В последнем своем письме к брату Джейн спросила, хорошо ли он съездил в Рамсгит. Он ответил, что отдохнул превосходно и взял бы ее с собой — если бы в экипаже было достаточно места. Джейн воззрилась на Софию с восхищением и восторгом. Каково это? Самой себя обеспечивать, ни для кого не будучи обузой. Каково быть независимой? В глубине зала, куда они вошли, за письменным столом сидела женщина. София, поздоровавшись, спросила. «Подскажите, пожалуйста, на какой полке доводы рассудка?» Женщина, прищурившись, заглянула в большую стальную рамку, стоявшую перед ней. «Кто автор?» София обескураженно ответила. «Джейн Остин, разумеется». Женщина рассмеялась. «У Остин нет такого романа». Джейн сделалась не по себе. Днем раньше, когда София разложила перед нею шесть её книг, она мгновенно запомнила их название, и они стали дороги ей, как имена детей». Может быть, вы все-таки проверите в компьютере? спросила София. Мне незачем проверять. Я знаю все романы Джейн Остин но если вы настаиваете, то вот смотрите сами. Женщина что-то сделала с рамкой и повернула ее к Софии. Та нахмурилась. Просто ради интереса, а сколько романов написала Джейн Остин? Библиотекарша пожала плечами с таким видом, будто ее спросили о чем-то общеизвестном: Пять? «Спасибо», — сказала София и шепнула Джейн. Пойдемте. Рядом с библиотекой была лавка, где продавался кофе. Элиза, невестка Джейн, писала ей о таких заведениях из Парижа. «Вы пока садитесь...» София указала на столик с несколькими стульями. «А я закажу нам кофе. Мне нужно привести себя в чувство, потому что это, конечно, катастрофа». Она подошла ненадолго к прилавку, после чего вернулась и тоже села. Джейн сказала, «Если я правильно понимаю, случилось дурное, но что именно?» «Джейн, ваша книга пропала. Вы как будто бы не написали довода рассудка. До сегодняшнего утра у вас было шесть романов, а теперь осталось только пять». Однажды я снималась в фильме о путешествии во времени. Моя героиня жила по соседству с человеком, его звали Роб, который мог перемещаться из одной эпохи в другую, например, из 60-х годов в наше время и обратно. И каждый раз, когда он это делал, события и их последствия менялись. Люди от этого страдали. Один человек, с которым он поговорил в прошлом, потом убил целую кучу людей, а другой не пришел в назначенное время к своему парикмахеру — И тот всю оставшуюся жизнь мстил бедняги ужасными стрижками. София пожала плечами и, помолчав, прибавила. Тот фильм был, мягко говоря, не лучший в своем жанре. Журнал Vereity разнес его в пух и прах, но суть дела это не меняет. А в чем суть? Спросила Джейн. Суть в том, что действия, которые Роб совершал в прошлом, меняли настоящее, и наоборот. Так он и бегал из одного времени в другое. Стирал события, пока не стёр самого себя. А заодно и всю Вселенную, насколько я помню. «Жутковато», — заметила Джейн. София кивнула. «Если вы здесь останетесь, может случиться именно это». Принесли напитки. Джейн отхлебнула из своей чашки и поморщилась. Горячая темная жидкость словно схватила ее за горло изнутри. «Очень горько», — — заметила она. «Однако я ощущаю странную потребность сделать еще глоток». «Это кофе. Пейте смело», — сказала София и показала пример, последовав которому Джейн почувствовала себя жужжащим шмелем. Мысли как будто бы немного прояснились. Теперь она смогла сосредоточиться. Исчезновение книги из рук Софии взволновало Джейн. Дело было даже не в магии. То, что предмет растворился в воздухе, конечно, удивило ее, но в последнее время она видела много удивительного. Ужас заключался в другом. Нечто, написанное Джейн и увидевшее свет, перестало существовать. «Что же тут можно сделать?» — спросила она. «Не знаю. Вероятно, ущерб уже очень велик». София освободила место на столе и, взяв чашку с блюдцем, торжественно поставила их на краю. Допустим, это вы в вашем времени. Вы живете в начале XIX века и пишете романы. Их публикуют, и в напечатанном виде они доходят до XXI века. Это ваша история, ваша линия жизни. София пальцем прочертила прямую. Но ну, вы взяли и переместились сюда. Она сняла чашку с блюдца и переставила на другой конец стола. «Отклонившись от своей судьбы, вы создали альтернативную версию событий». Джейн часто заморгала, переведя взгляд с чашки на блюдца, и обратно. София продолжила. «Чем дольше вы здесь находитесь и чем сильнее погружаетесь в нашу эпоху, тем меньше вероятность вашего возвращения. А если в XIX веке вас нет, то вы не напишите книги, благодаря которым стали знаменитой. Ох, Джейн!» София всплеснула руками. «И чем я только думала, когда привела вас в ваш музей? Вы вышли в мир, стали общаться с людьми, Этим самым начали менять историю, понимаете? Я не должна была отпускать вас в Лондон. Одна ваша книга уже исчезла. Могут исчезнуть и остальные. Если продолжать в том же духе, они все пропадут, а вместе с ними и вы». София дотронулась до руки Джейн и, понизив голос, прибавила. «Конечно, для того, чтобы такое осмыслить, требуется время». «Если я не вернусь в 1803 год, я не напишу своих романов», — сказала Джейн. «Вы схватываете на лету». Джейн поднесла к губам фарфоровую чашечку и, зажмурившись, сделала еще один большой глоток. Горькая жидкость обволокла язык и гортань, слегка обожгла внутренности и ударила в голову, как колокол. Джейн даже подпрыгнула на стуле. «Что же теперь делать?» — спросила она, поморщившись. София тоже отпила из своей чашки. «Нужно вернуть вас на изначальную линию жизни». «Как? Ведь миссис Синклер исчезла!» «Этого я не знаю. Но знаю одно. Осмотритесь сейчас хорошенько, потому что больше вы из дома не выйдете». Джейн принялась вертеть головой. На прилавке блестела стальная машина, производящая кофе. По зале были беспорядочно разбросаны видавшие виды деревянные столики со стульями. В углу дремал бездомный джентльмен из библиотеки. «Я не совсем понимаю, на что именно я должна смотреть». «Я просто так выразилась для усиления эффекта», — пояснила София, вздохнув. «Ни на что вам смотреть не нужно». Она взяла лицо Джейн и повернула к себе. «Я не хочу, чтобы вы влюбились в XXI век, понимаете?» Вы вышли на улицу, стали разговаривать с людьми, проехали в метро, сделали фото, да еще на смартфон. Чем больше все это будет нравиться вам, тем меньше шансов, что вы попадете обратно в свою эпоху. Мы сейчас же вернемся в дом Фреда, и вы будете сидеть там, если не хотите отрезать себе путь домой». «Но если я никуда не буду выходить, как же я найду способ разрушить чары?» — спросила Джейн. «Вам выходить нельзя», — сказала София и, допив кофе, решительно встала. «Тогда как же быть? Я сама займусь решением вашей проблемы. Представим себе, что я героиня фильма, и мой квест — вернуть вас в ваше время». Джейн смущенно кивнула. «О, это честь для меня. Спасибо. Не за что. Теперь закройте глаза, и я поведу вас домой». Джейн и ее рыцарь в сверкающих доспехах покинули кофейню.